Глава четырнадцатая. Теперь, получив возможность распоряжаться своим временем, он быстро добирается до конца обширного свода сочинений Форда. Пора выносить суждение. Что он может сказать? В науке дозволено сообщать об отрицательных результатах, а невозможности подтвердить гипотезу. А в искусстве, если ничего нового он сказать о Форде не может, будет ли правильным и честным признать свою ошибку — Уйти из аспирантуры, возвратить стипендию, или ему позволит представить взамен диссертации рассказ о том, насколько обескураживающим оказался предмет его исследований, насколько он разочаровался в своем герое. С кейсом в руке он выходит из Британского музея и присоединяется к толпе, текущей по Грейт-Рассел Стрит, к тысячам людей, каждому из которых наплевать на то, что он думает, о Форде Мэддекси Форде, да и вообще о чем бы то ни было. Только-только приехав в Лондон, он смело вглядывался в лица встречных, пытаясь проникнуть в неповторимую суть каждого. «Смотрите, я смотрю на вас», — словно бы говорил он. Однако смелость эта ничего не дала ему в городе, где, как он вскоре обнаружил, ни мужчины, ни женщины не отвечают тебя взглядом на взгляд, но, напротив, холодно от него уклоняются. Каждый такой отказ воспринимался им как легкий тычок ножом. Люди снова и снова оглядывали его, находили неинтересным и отворачивались. И скоро он начал трусить, съеживаться даже и до того, как его отвергали. На женщин, как выяснилось, еще можно было посматривать украдкой, воровато. Так представлялось ему, лондонцы и приглядываются друг к дружке. Но в вороватых взглядах присутствовало, ему никак не удавалось отделаться от этого ощущения, Что-то нечестное, нечистое. Лучше уж и вовсе не глядеть. Лучше хранить безразличие к ближним, равнодушие к ним. Время, проведенное здесь, основательно изменило его, и он не уверен, что к лучшему. Минувшей зимой ему иногда начинало казаться, что он вот-вот умрет от холода, от горечи, от одиночества. Но так или иначе он прорвался. Когда опять наступит зима, Холод и горечь так просто его уже не возьмут. К этому времени он станет еще больше похожим на настоящего лондонца, твердого точно камень. Обращение в камень вовсе не было его целью, но, видимо, с этим придется свыкнуться. В общем и целом, Лондон оказался превосходным укротителем. Купования его уже стали более скромными, куда более скромными, чем прежде. Поначалу лондонцы разочаровывали его скудостью своих амбиций. Ныне он того и гляди станет в этом отношении одним из них. Город, что ни день укращает его, карает, обучает, как собаку, побоями. Не понимая, что ему хочется сказать о Форде, если вообще что-нибудь хочется, он все дольше и дольше залеживается по утрам в кровати. И когда, наконец, садится за письменный стол, обнаруживает, что сосредоточиться не способен. Тут еще лето, которому он в немалой мере обязан одолевающим его замешательством. Лондон, известный ему, — это город зимы, по которому тащишься каждый день, видя впереди лишь наступление ночи, постель, забвение. А эти благовонные дни, словно созданные для покоя и наслаждений, продолжают испытывать его, и он уже не способен с уверенностью сказать, какая, собственно говоря, часть его натуры подвергается испытаниям. Порой ему кажется, что испытывают его просто так, испытание ради, желая проверить, выдержит ли он их. Об уходе из IBN он не жалеет нисколько. Вот, правда, поговорить ему больше не с кем. Белобриксы и того не осталось. Проходит день за днем, а он ни разу не раскрывает рта. Но начинает помечать и в своем дневнике буквой «М» дни молчания. Выходя из станции подземки, он ненароком наталкивается на продающего газеты старикашку. «Виноват!» — произносит он. «Смотри, куда прешь!» — рычит старик. «Виноват!» — повторяет он. «Виноват!» — слово это, срываясь с его губ, кажется ему тяжелым, как камень. Можно ли считать высказыванием одно неопределенного характера слова? Было ли то, что произошло между ним и стариком, мгновением человеческого общения — или это правильнее описать как элементарное социальное взаимодействие, подобие соприкасания сяжками происходящее при встрече двух муравьев. Для старика случившееся, разумеется, не значит ничего. Старик целый день стоит с пачкой газет на одном месте, сердито бормоча что-то себе под нос, дожидаясь возможности обругать кого-нибудь из прохожих. У него же воспоминание об этом единственном слове «сохранится на несколько недель». Если не до конца жизни. Налетаешь на человека, произносишь виноват, выслушиваешь ругань, жульничество дешевый способ завести разговор. Попытка обмануть одиночество. Он проходит ее долью испытаний, и, пока получается, это у него не очень ладно. Но ведь не может же быть, чтобы испытывали только его одного. Должны же существовать люди, миновавшие эту юдоль и выбравшиеся с другой ее стороны как должны существовать и те, кто уклонился от испытаний. Уклониться-то мог бы и он, если бы захотел. Мог бы, к примеру, удрать в Кейптаун и не вернуться назад. Но хочет ли он этого? Определенно нет. Во всяком случае, пока. Да, но что будет, если он останется здесь и провалит испытания, провалит с треском? Что если он, одиноко сидя в своей комнате, заплачет и уже не сможет остановиться что если однажды утром обнаружит ему не хватает храбрости подняться куда легче провести весь день в постели этот день и следующий и следующий за ним на простыне которая становится все грязнее и грязней что происходит с такими людьми с теми кто не выдерживает испытаний ломается ответ ему известен их отвозят куда то туда где о них позаботятся какое нибудь заведение в лечебницу, в приют, а его просто-напросто выдворят обратно в Южную Африку. У англичан довольно и собственных, не прошедших испытаний сограждан. Чего ради станут они возиться еще и с иностранцами? Он останавливается у одной из дверей Грик-стрит. «Джеки Модель», сообщает карточка над кнопкой звонка. Ему необходимо человеческое общение, а что может быть более человеческим — чем общение половое. Художники испокон веков таскались по проституткам и хуже не становились. Он знает это из прочитанного. В сущности, художники и проститутки находятся по одну сторону баррикад. Однако Джеки модель. Всегда ли слово «модель» прилагается в этой стране к проститутке или в торговле своим телом существуют градации, градации, о которых ему никто не сказал? Быть может, слово «модель» означает на «Грик-стрит» Нечто особенное, рассчитанное на особые вкусы. К примеру, голую женщину, принимающую в свете ярких ламп всякие позы, между тем, как мужчины в плащах стоят в темноте, пожирая ее вороватыми, вожделеющими взглядами. Если он нажмет кнопку звонка, удастся ли ему навести для начала справки, выяснить, что к чему еще до того, как он увязнет в дальнейшем по уши. Что если Джеки окажется старый, жирный, уродливый И, собственно, каковы правила этикета? Как полагается посещать женщин, подобных Джеки? Сваливаться точно снег на голову или следует позвонить предварительно по телефону, договориться о встрече? А сколько придется заплатить? Существует ли преискурант, известный в Лондоне любому мужчине, кроме него? И что, если его сочтут деревенщиной, чучелом и запросят непомерные деньги? Помявшись немного, он уходит. На улице идущий навстречу мужчина в темном костюме вроде бы узнает его, вроде бы проявляет желание остановиться, заговорить. Да, это один из старших программистов IBM, человек, с которым он дела особо и не имел, но всегда испытывал к нему расположение. Он кивает, неуверенно и смущенно, и спешит пройти мимо. «Ну так что вы теперь поделываете?» «Живете в свое удовольствие?» — мог бы спросить его, радушно улыбаясь, этот мужчина. И чтобы он ответил, что не вечно же работать, что жизнь коротка, что следует наслаждаться ее пока еще можно. Какой посмешище, какой скандал! Тяжкая, жалкая жизнь, которой вели его предки, потея в темных одеждах посреди зноя и пыли кару, разрешилась вот этим. Молодым человеком, лениво прогуливающимся по чужому городу, проедающим свои сбережения, охотящимся за шлюхами, притворяющимся художникам. Как может он предавать своих предков с такой бездумностью и при этом надеяться, что мстительные призраки их не настигнут его? Бездумность, жажда удовольствия — вот чего не было в натуре тех мужчин и женщин, как нет и в его. Он их дитя от рождения своего обреченное на страдание. Да и откуда еще, как не из страдания, может возникнуть поэзия? Ибо поэзия подобна крови, выдавленной из камня. Южная Африка сидит в нем, как рана. Сколько еще времени пройдет, прежде чем рана перестанет кровоточить? Как долго придется стискивать зубы и терпеть, прежде чем он сможет сказать «Когда-то давным-давно я жил в Южной Африке», а теперь живу в Англии. Порой на краткий миг ему удается увидеть себя со стороны. Что-то бормочущего, неспокойного, мальчика-мужчину, такого тусклого и заурядного, что никто на него во второй раз и взглянуть-то не захочет. Эти проблески ясности расстраивают его. Он не пытается задержать их, продлить, напротив, пытается задвинуть в темноту, забыть. Но все-таки, видимое им в эти мгновения... Лишь внешней его оболочкой или он и вправду таков? Что если Оскар Уайльд прав и судить надлежит только по внешности? Можно ли быть тусклым и заурядным не только внешне, но и, и в сокровеннейшей своей глубине и при этом оставаться художником? Может ли тот же Т. С. Элиот оказаться человеком в глуби своей тусклым? Могут ли слова Элиота о том, что личность художника с творениями его немало не связана? Быть всего лишь уловкой, попыткой скрыть собственную тусклость. Все может быть, хоть он в это и не верит. Когда доходит до выбора между Верой Вальда и Верой Вэллиота, он неизменно отдает предпочтение Эллиоту. Пусть Эллиот желает выглядеть тусклым, носить строгий костюм, работать в банке и называть себя Джи Альфредом Пруфроком. Это наверняка маскировка, лукавство без которого художнику в современном мире не обойтись. Временами, устав от блужданий по улицам, он забредает в Хэмпстед Хит. Воздух там мягок и тепел, дорожки заполнены молодыми мамашами, толкающими перед собой коляски или беседующими, пока дети их резвятся и скачут вокруг. Какой покой, какое довольство! Когда-то его раздражали, «Стихия о распускающихся цветах и струении зефира». Ныне, попав туда, где стихии эти были сочинены, он начинает понимать, какую великую радость способна доставлять возвращение солнца. Когда-то в воскресенье, после полудня, он, уставший, сворачивает из куртки подушку, укладывает ее на дерн и погружается в сон, не то в полусон, при котором способность воспринимать окружающий не покидает его, но медлит, словно замешкавшись на самом краю сознания. состоянии которого он прежде не знал. Кажется, самой кровью своей ощущает он медленное вращение земли. Далекие крики детей, пение птиц, жужжание насекомых сливаются в победную песню радости. Сердце его переполняется. «Наконец-то», — думает он, — «наконец-то наступил», Миг исступленного единения со всем сущим. А есть что миг этот минит, он пытается придержать трескотню мыслей, стать просто проводником великой вселенской силы, у которой нет названия. Это событие, сигнал, длится, если считать по часам, не дольше нескольких секунд. Но когда он встает и отряхивает куртку, то чувствует себя освеженным, обновившимся. Он прибыл в великий темный город, чтобы пройти испытание и преобразиться, и вот здесь, на этом клочке травы, под мягким весенним солнцем, ему, к удивлению его, дано было услышать слово о том, что да, он и вправду движется вперед. Если он и не преобразился полностью, то хотя бы благословен был намеком на то, что принадлежит к этой планете.